Глава 14. Кошки, птицы и протеи. Около 25 миллионов лет назад, когда олигоцен подходил к концу, из Азии в Европу явился первый член семейства кошачьих – прааилурус. Его окаменелости, найденные в Германии, Франции и Монголии, показывают, что он был размером с домашнюю кошку. Примечание. По мнению ряда специалистов, монгольская находка не имеет отношения к Проайлурусу и принадлежит к другому, родственному семейству. Конец примечания. В течение 10 миллионов лет после появления, несмотря на большое количество грызунов, кошки не демонстрировали признаков преуспевания, не говоря уже о доминировании среди засадных хищников, которое у них есть сегодня. Птичьи кости дают плохие окаменелости, и неполная палеонтологическая летопись европейского олигоцена оставляет много места для предположений. Несколько фрагментов, обнаруженных в Англии и Франции, были объявлены доказательством того, что американские грифы, группа птиц, к которой принадлежат и кондоры, некогда парили также и в небесах Европы. Однако повторные исследования предполагают, что это кости олигоценового курола. Примечание. Курол. Птица семейства куроловых – отряда куролообразных. Единственный существующий сейчас вид обитает на Мадагаскаре и Каморских островах. Конец примечания. На юге Англии были найдены кости птицы, названные парацигноптерос, и некоторые объявили ее старейшим представителем самых красивых водоплавающих птиц – лебедей, хотя другие считают, что это просто гусь. Более надежны свидетельства того, что озера Англии и Бельгии в олигоценовую эпоху изобиловали гагарами, водоныряющими птицами, которые преследовали рыбу во многом так же, как и современные виды, хотя уже не узнать, издавали ли они что-то вроде крика их дожившего до нашего времени родственника, черноклевые гагары. Менее ожидаемо, что по лугам Франции бродил какой-то вид птиц-секретарей, знакомых нам по африканским саваннам. Но самым важным было появление в Европе первых певчих воробьиных, возможно, во времена Великого Перелома. Впоследствии эти первые мигранты вымерли, и их заменили другие мигрировавшие певчие воробьиные. Недавние исследования ДНК показывают, что певчие воробьиные, попугаи и соколы близки друг к другу, и эта крайне успешная группа возникла в австралийской части Гондваны примерно тогда, когда во всем мире вымирали динозавры. Тот факт, что соколы и малиновки – более близкие родственники, нежели соколы и ястребы, кажется абсурдным. Однако настроение птичьего тела накладывает сильное ограничение приспособленность к полету. Поэтому конвергентная эволюция, при которой сходные характеристики развиваются у совершенно не связанных между собой групп, вполне обычное явление для птиц. Певчие воробьины – самая большая и успешная группа птиц. Пять видов, разделённые на сотню семейств, представляют около половины всех видов птиц. 18 самых распространённых видов птиц в Великобритании — это певчие воробьины. К этой же группе принадлежит и самый многочисленный вид диких птиц — красноклёвый ткач, живущий в Африке. Считается, что численность этого вида — полтора миллиарда особей. Певчие воробьины относятся к отряду воробьинообразных, латинское название которого происходит от слова «passer» — воробей. Все те маленькие птички, которые кормятся в листьях, а также вороны и сороки, — это воробьинообразные. Их отличает наличие направленного назад пальца, которым управляет собственный комплекс сухожилий. Первые догадки о происхождении певчих птиц появились в начале 1970-х. Чарльз Сибли, орнитолог из Калифорнийского университета, открыл гибридизацию птичьей ДНК. При разогревании двухцепочечной ДНК ее цепочки расходятся, а после остывания, при смешивании с другой такой же денатурированной ДНК, цепочки могут рекомбинировать, создавая новые гибридные ДНК. Если он смешивал ДНК близкородственных видов, связи между цепочками были прочнее, чем у более дальних родственников. Со времен Сибли генетические исследования стали куда более изощренными. В 2002 году было продемонстрировано, что у основания родословного древа, воробьинообразных, находятся новозеландские крапивники. Другие работы показали, что древнейшие певчие воробьины — это австралийские лерохвосты и кустарниковые птицы, артрихии, а вторая по старшинству ветвь включает ложнопищух и шалашников. Все эти эволюционные ветви содержат не так уж много видов, обитающих исключительно в Австралии. Такое обилие ранних вариантов вкупе с находками самых старых на планете окаменелости певчих птиц убедительно свидетельствует, что местом происхождения певчих воробьиных была Австралия. Австралия неоднократно становилась источником певчих птиц, колонизировавших Европу. Одна из последних групп мигрантов это иволги, прилетевшие в Евразию из Австралии и Новой Гвинеи примерно 7 миллионов лет назад. Примечание. В те времена Австралия и Новая Гвинея составляли единый материк Сахул, который просуществовал до Голоцена. Торосов пролив между Австралией и Новой Гвинеей образовался около 8000 лет назад. Конец примечания. Австралийский эколог Тим Лоу полагает, что певчие воробьиные стали настолько успешными, потому что заняли новую экологическую нишу, которая появилась благодаря неплодородным почвам Австралии, побудившим австралийские растения, Накапливать все питательные вещества, какие только возможно заполучить. Для производства нектара требуется мало питательных веществ. И эвкалипты Австралии создают массу нектара в простых цветках. Приезжающие в Австралию легко могут увидеть результаты. Эвкалиптовые рощи изобилуют попугаями-ларикетами и наполнены хриплыми криками разных медососов. Относительно небольшие певчие воробьины одержали победу в этой схватке, став социальными, энергичными и умными. Если это так, то певчие птицы не столько опровергают мысли Дарвина о миграции, в конце концов, они основаны на идее, что обострение конкуренции ускоряет эволюцию, сколько показывает их в неожиданном ракурсе. В истории Европы за последние 60 миллионов лет остается множество загадок. Но ни одна не будоражит так, как происхождение одного из самых необычных сохранившихся видов, который славенцы называют человеческой рыбой, а остальной мир — протеем. Примечание. Также человеческой рыбой это животное называют, например, в Хорватии и Сербии. Конец примечания. Это слепое, розовое земноводное из рода протеус, вырастает до 30 сантиметров в длину и является единственным европейским позвоночным, которое всю жизнь проводит в пещерах. В 1689 году Янис Вайкарт Вальвазор написал о его существовании в своей книге «Слава герцогства Краина. Герцогство, долгие годы входившее в состав Словении, было невеликим, но Вальвазор чувствовал, что мир знает о нем недостаточно. Труд слава герцогства краина состоял из 15 томов, содержавших 3532 широкоформатные страницы, 528 гравюр на медных пластинах и 24 приложения. Работа была проведена весьма тщательно и отвечала научной точности по стандартам того времени. Чтобы напечатать свой труд, Вольвазор построил типографию с мастерской по изготовлению медных гравер в замке Богеншперк, где жил. Слава обанкротила автора, и он вынужден был продать замок, типографию и поместье. Загребский епископ сжалился над патриотом и за солидную сумму купил его библиотеку и коллекцию графики. Однако и этих денег было недостаточно, и в 1693 году Вальвазор скончался в бедности пережив публикацию своего труда всего на четыре года. Было что-то поистине европейское в одержимости Вальвазора. После окончания иезуитской школы в Любляне он 14 лет путешествовал по Европе и Северной Африке в поисках общения с учеными людьми. В 1687 году по предложению Эдмунда Галлея он был избран членом Лондонского королевского общества. В его масштабном исследовании Очевидно, Амор Патрея. Такая энциклопедия должна была занять место среди работ, которые со времен Геродота пытались объяснить природу Европы или какой-нибудь ее части. Благодаря таким людям, как Вальвазор, Европа — единственный из континентов, у которого есть глубокие и богатые письменные сведения о его естественной истории. Но слишком часто эти труды оплачивались жизнями и состояниями. Примечание. «Слава герцогства Крайна» изначально была опубликована на немецком языке. Труд никогда не переиздавался и постепенно был почти забыт. На славянский язык он был переведен в 2009-2012 годах под руководством Томажа чеча Конец примечания. В рассказе Вальвазора о протеях утверждалось, что после сильных дождей бурные потоки вымывали этих существ из пещер на поверхность. Он писал что местные жители считали их потомками пещерного дракона. Однако сам Вальвазор характеризовал протея как червя, коих вокруг много. В своем «Происхождении видов» Дарвин упомянул протея и восторженно написал «Я лишь тому изумлен, что не уцелело еще больше остатков древней жизни». К XIX веку в Европе возникла своего рода мания по сохранению протея. Тысячи этих существ были вывезены, а некоторые выпущены в пещеры Франции, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии и, возможно, Англии. В природе это животное встречается в некоторых пещерах и подземных водах Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Все популяции слегка различаются, и никто не может договориться, сколько всего видов существует. В 1994 году ученые объявили, что обнаружили темного протея с глазами, который обитает в Карстовых водах на небольшом участке возле источника Добличица в Словенской области Белая краина. До сих пор непонятно, как протей попал в Европу. В семействе протеев всего шесть видов, и пять из них живут в Северной Америке. Примечание. Североамериканские виды относятся к роду Нектурус. И некоторые из них в последние годы были переизучены, что привело к выделению дополнительных видов. Таким образом, вместе с европейским протеем Семейство протеиды в настоящее время насчитывает 9 видов. Конец примечания. Окаменелости встречаются редко. Самые древние, североамериканские, датируются концом эры динозавров. Древнейшим европейским находкам примерно 23 миллиона лет. С чем согласны все, так это с тем, что протеи — существа странные. Для начала замечу, что вся их жизнь проходит в медленном темпе. Чтобы вылупиться из одной кладки из 64 яиц в пещере Постоинской Яма в Словении, протеям потребовалось 4 месяца. А для достижения половой зрелости молодым особям нужно столько же, сколько и человеку, примерно 14 лет. Никто не знает, сколько живут протеи, но как минимум за 100 лет можно поручиться. И они могут быть очень выносливыми. Один протей прожил в неволе 12 лет без еды. Мы плохо обращались с протеями. Более сотни лет их собирали в ужасающе огромных количествах и даже использовали на фермах в качестве корма для свиней. Сегодня этим существам угрожает отравление металлами из промышленных отходов. Что за отношение к национальному достоянию?